Средневековые праздники часто связаны с праздниками античными. Самый знаменитый из них – Сатурналии во второй половине декабря, совпадавшие с зимним солнцестоянием. Легендарное правление Сатурна римляне относили к Золотому веку, когда в стране царили равенство, благополучие, изобилие. Праздник отражал и воспоминания о прошлом, возможно, родовом строе и культ почитания предков и идею пищевого изобилия как символа счастливой жизни. Многие черты Сатурналей говорят об их древнем происхождении: жертвоприношения животных и обильные пышные пиршества, в том числе публичные с ритуальными блюдами, лепешками и большим количеством мяса, переодевания, ряженные в масках животных, театрализованные представления, массовые шествия и танцы, повсеместное зажигание свечей, огня, поминовение предков. Существовал также обычай отпускать в эти дни рабов, которые тоже участвовали в празднике, причем нередко хозяева и рабы менялись местами и первые обслуживали вторых, тем самым создавая хотя бы на эти дни иллюзию всеобщего равенства. Этот праздник был особенно распространен в Риме, но в других местах имелись его аналоги со схожими чертами. В Древней Греции известен аналогичный праздник – Кронии, посвященный Кроносу, который также почитался как правитель во времена Золотого века. Вот что говорит об этих празднествах римский поэт Акций. Большая часть греков, и в особенности Афины, празднуют в честь Сатурна, Кроноса, и праздник этот называется Кронии. Празднуется он следующим образом. «По селам и городам», Устраиваются веселые пиршества. Господа прислуживают своим рабам. Отсюда же и наш обычай, что господа пируют вместе с рабами. Примечание. Цитируется по Ельницкой о социальных идеях Сатурналей. Вестник древней истории. 1946 год, номер 4, страница 55. Конец примечания. Важно отметить, что вплоть до марта, то есть до времени весеннего равноденствия, в Древнем Риме проходили празднования, которые можно связать друг с другом. Все они отмечались обилием еды и питья, причем с преобладанием мясной пищи, праздничными шествиями, переодеваниями, ряжеными. И тематика их была чаще всего так сказать, пищевая, связанная с охотой, земледелием, виноделием, скотоводством, а также с движением солнца, то есть вполне могла трансформироваться из древних охотничьих празднеств. В январе праздновали веселые и шумные январские календы, в феврале – луперкалии, праздник пастухов, в марте – либералии, праздник плодородия и вина. Либер, Дионис, Бахус, Вакх, в сущности одно и то же божество. В оттическом, древнегреческом календаре, первая половина марта относилась к месяцу Анфестерион, праздник виноградной лозы. А со второй половины начинался Элафеболион, месяц праздника охоты. Средневековые европейские карнавалы попадали на февраль. Масленица чаще на март, а с конца декабря начинался праздничный рождественский цикл со святками, ряжеными и другими старинными ритуалами. Истоки этих празднеств уходят в глубокую древность и почти всегда связаны со звериной темой. В иллюстрациях XIV века к средневековому роману об Александре Изображены ряженые, участвующие в празднике, рождественском или масленичном. Центральное место занимает коза. Однако известно, что похожие представления устраивались и с участием медвежьих масок и костюмов. Нередко ряженые изображали смерть животного и его последующее оживление. На западе Европы, Такой же центральной фигурой охотничьих праздников, как олень или медведь на севере, был бык. Тур. На миниатюрах XVI века, изображающих карнавал в Нюрнберге, члены цеха мясников, взявшись за руки, пляшут вокруг быка и коня. Сценарий карнавальной игры включал в себя убийство и воскресение быка. В Словакии в XIX веке на Рождество и Масленицу в свете Туроня шел мясник с деревянным ножом. При обходе крестьянских дворов он перерезал Туроню горло. Верили, что кровь жертвы, смешанная с навозом, увеличивает урожай. Примечание. Даркевич. Средневековые маскарады древности славян и Руси. Москва, 1988 год, страница 121, конец примечания. Нет сомнений, что это отголоски реальных жертвоприношений прошлого. Бытописатель русской жизни XIX века Терещенко описывал увиденный им в Париже карнавал. «В бытность мною в Париже» Я видел карнавал, который происходил очень шумно. Балы, вечера, танцы и маскарады занимают их до излишества. Воскресенье мясники водят по улицам откормленного быка, который обвешивается погремушками, украшается разноцветными лентами и кусками материи. На нем сидит мальчик, похожий более на Амура, нежели на Бахуса. Мясники в мифологических одеждах ведут за рога быка. За ними идет музыка и едет огромная колесница, которая битком набита здоровыми мясниками в разных положениях. Иной держит дубину, представляя из себя Геркулеса, другой шатающегося Вакха, третий Селена, четвертый Сатира с козьими ногами и рогами и прочее. Убивают быка и, разрезав на известное число кусков, рассыпают их по тем домам, куда водили его. Прежде всего, отсылают самый лучший кусок королю, который дарит зато несколько сот франков. Примечание. Терещенко. Части 6 и 7. Москва, 1999 год. Страница 296. Конец примечания. Славянский праздник имел свои особенности. Рыбаков пишет о медвежьем празднике Комоедицы, распространенном еще в XIX веке в Белоруссии. Белорусы в середине XIX века, не с тем, что Комоедицы могли прийтись на великий Пост, справляли праздник плясками в медвежьих шкурах или в вывороченных мехом вверх тулупах. Примечание. Рыбаков. Язычество Древней Руси. Москва, 1987 год, страница 158. Конец примечания. Шейн, собиравший в начале XX века Данное по этнографическим традициям Северо-Запада России посвятил Комо-Едице небольшую главу, отметив, что чествование медведя в Минской губернии происходит накануне Благовещения. Он описывает ритуальное блюдо дня. В этот день приготовляется особое кушанье, именно На первое блюдо приготавливается сушеный репник, знак того, что медведь питается по преимуществу растительную пищу, травами. На второе блюдо подается кисель, потому что медведь любит овес. Третье блюдо состоит из гороховых комов, отчего и самый день получил название комоедица. Примечание. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Санкт-Петербург, 1902 год. Страницы 162-163. Конец примечания. Шейн считает существование этого дохристианского, по его мнению, обычая, свидетельством того, что когда-то в этих местах поклонялись медведю. Правда, связывает его с желанием людей этой местности умилостивить зверя, чтобы он не истреблял их домашних животных. Тот же Терещенко собрал информацию о традициях празднования Масленицы в разных регионах России. Остановимся только на тех из них, которые связаны с со звериной темой. В целом, писатель отмечает «Автар». Разгул и веселье, связанные с этим днем, которые, отметим, мало совпадают с христианским смыслом подготовки к великому посту. Русский с чистосердечной простотою предается всяким потехам, скачет и пляшет, шутит и смеется над скряжнической жизнью, гуляет в городе и вне города, поет, и выводит на рожке радостную песню, ссорит деньгами, опоражнивает бокалы с вином, тогда ему море по колено и хоть трава не расти. В Саратовской губернии с песнями возили на лошади деревянного истукана, возможная замена животному, кланялись ему, затем ставили его посреди улицы, И устраивали вокруг него гуляния с угощением. В воскресенье стукана погребали, разыграв специальное действо, после чего относили куда-нибудь и оставляли до следующего года. Во многих областях центральной России на лошадях возили ряженого мужика или дерево с колесом наверху, при этом лошадей наряжали в различных животных. Люди при этом одевались в звериные шкуры и во время шествия скакали и пели. В Сибири, в санях, участвующих в шествии, располагались ряженые скоморохи, медведь и госпожа-масленица. В Архангельской области действо настолько было похоже на европейский карнавал, что наводит скорее на мысль о позднем заимствовании, чем об общих корнях, В пятницу мясники возили по городу быка на больших санях, в которые сами впрягались по несколько десятков. Здесь масленица начинается с четверга. В этот день ездят по городу на больших санях с кораблем, который обвешивается флагами разноцветными и спещряется изображениями рыб, птиц, волков, медведей, тигров, лисиц, львов и прочих с разинутой пастью, На мачтах висят шкуры этих животных и чучела птиц и рыб. Замаскированные идут позади. Музыка сопровождает общее веселье. Примечание. Терещенко. Части 6 и 7. Страницы 295-296. Конец примечания. На Руси издревле бытовала медвежья комедия – в которой ученый Мишка давал представление под комментарии своего вожака. Нередко сюжет ее, как и в других звериных случаях, был связан с умиранием и воскрешением зверя или эротической тематикой. Популярность такого рода представлений была огромна. По имеющейся информации в 1887 году в одном только селе Андреевка Васильковского уезда насчитывалось около 150 ученых медведей. В самом Сергаче их было почти 90. В отдельных татарских и русских селах нижегородчины от 50 до 100 выученных животных. Примечание. Не Крылова. Русские народные, городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 18 начала 20 века. Ленинград, 1988 год, страница 42. Конец примечания. В Польше и Чехии рядились в так называемого «горохового медведя». Человека, представлявшего зверя, опутывали сушеными ветками гороха. В Македонии на масленицу медведя звали на праздничный ужин. Разгул и обжорство – также могут каким-то образом быть связанными с древними представлениями о праздничном изобилии, призванном обеспечить его и на будущее. Обращает на себя внимание и обычай просить прощения в последний день Масленицы. Одной из основных целей охотничьего праздника было испрашивание прощения у жертвы, попытка загладить вину перед ней. Наконец, поминовение предков, с которого начинался праздник, кормление их, обращение с просьбой дать прощение, также уходят корнями в глубокую древность. Интересно, что древние традиции проглядывают и в очень современном празднике оленевода, который проводят во многих регионах Сибири. Всем своим распорядком он демонстрирует, «сильное советское влияние». Об этом говорит достаточно длительная торжественная часть с речами местных начальников и то, что большая часть времени уделяется спортивным состязаниям, пусть даже и с местным колоритом и фольклорным выступлением. Тем не менее, этот праздник до последних лет даже и в советское время сопровождался жертвоприношением оленей и совместной трапезой. Академик Окладников, вспоминая свое сибирское детство, выпавшее на начало XX века, привел рассказы старого эвенка Калтакана, как лесные охотники один раз в году собирались на праздник. В центре этого праздника был особый обряд добычи охотничьей удачи, счастья, шингалавун, Он длился много дней и совершался всем родом сообща у родовых святынь – камней, скал и деревьев, носивших древнее имя Бугады. Примечание. Окладников. Олень золотые рога. Хабаровск, 1989 год, страница 41. Конец примечания. В шкуры, с рогами на голове охотники тайги, танцевали колдовские танцы, которые должны были зачаровать зверей. В некоторых областях, Волонецкой, Вологодской, еще в 20 веке была жива легенда о том, что раньше в жертву приносили дикого оленя, который позже возрождался, но потом он убежал, больше не возвращался, и его заменили домашним животным примечание зеленин восточнославянская этнография страница 384. конец примечания В русской деревне до недавних пор сохранялся обычай братчины, своего рода принесения в жертву домашнего животного, его называли обреченным и специально откармливали. Такого рода жертва сопровождалась богослужением, и молитвой примечание зеленин восточнославянская этнография страница 384 конец примечания к дню когда совершалась братчина специально варили пиво после трапезы устраивали хороводы ходили с песнями по деревне жители деревни на такие празднества приходили без приглашения Перечислять элементы древних охотничьих ритуалов в поздних этнографических зарисовках можно долго. Посмотрим теперь, что сохранилось от древних охотничьих ритуальных трапез, какое наследие оставили нам праздники палеолитических охотников.